Трудные дни пролетели быстро, и экзамены остались позади. Аня получила диплом с отличием по английскому языку и литературе. Присила с отличием по классическим языкам. Фил по математике. Стелла добилась хороших оценок по всем предметам. Затем пришёл день торжественной выпускной церемонии. Это событие, которое я назвала бы прежде эпохой в моей жизни, сказала Аня, вынув из коробки присланные роем фиалки и задумчиво глядя на них. Она собиралась украсить ими свой наряд, но взгляд её скользнул к другой коробке, стоявшей на её столике. Эта вторая коробка была заполнена ландышами, такими же свежими и душистыми как те, что цвели во дворе зелёных мизанинов когда в аванлею приходил июнь рядом с коробкой лежала открытка гилберта блайта аня думала о том почему гилберт прислал ей цветы в этот день она очень мало видела его в минувшую зиму В домик Патти он приходил лишь однажды в пятницу вечером вскоре после рождественских каникул а в других местах они встречались редко аня знала что он учится очень напряжённо чтобы получить диплом с отличием и премию Купера и поэтому почти не принимает участия в светской жизни редмант Для Анижи эта зима была довольно весёлой, со множеством развлечений. Она часто бывала у Гарднеров и стала очень близка с Дороти, и в студенческих кругах со дня на день ожидали известия о её помолвке с Роем. Сама Аня так же ожидала этого. И тем не менее, отправляясь на выпускную церемонию, в последнюю минуту перед тем, как выйти из домика Пати, она отложила в сторону фиалки роя и взяла с собой ландыши Гилберта. Она не смогла бы объяснить, почему поступила именно так. Прежние аванлейские дни Мечты и дружба показались ей вдруг очень близкие в этот час осуществления её давних чистолюбивых надежд. Когда-то вдвоём с Гилбертом они весело рисовали в воображении тот день, когда будут увенчаны шапочками с квадратным верхом и кисточкой и облечены в мантию бакалавра. Чудесный день настал. И для фиала кроя в нём не было места. Только цветы старого друга казались имере отношения к сладкому плоду, воззревшему из давно расцветших надежд, которые этот друг некогда разделял. Долгие годы этот день звал и манил её к себе. Но придя оставил ей одно единственное, пронзительное, незабываемое воспоминание, которым оказался не тот волнующий момент, когда величественный ректор Редмонда вручил ей шапочку и диплом и объявил ее бакалавром гуманитарных наук и не блеснувшие радостью глаза Гилберта, увидевшего ее ландыши. и нерастерянный, огорченный взгляд, который бросил на нее Рой, проходя мимо нее на трибуне. Не были это ни снисходительные поздравления Алины Гарднер, ни горячие и сердечные добрые пожелания Дороти. Это был странный, необъяснимый приступ острой боли, который испортил для нее этот долгожданный день. Я оставил слабый, но стойкий привкус горечи. В тот вечер выпускники давали бал. Собираясь на него, Аня отложила в сторону нитку жемчуга, которую обычно носила, и вынула из чемодана маленькую коробочку, которая пришла в зелёные мезонины по почте на прошлое Рождество. В ней была тоненькая золотая цепочка с подвеской в виде крошечного пунцового эмалевого сердечка. На сопровождавшей подарок открытке было написано: С наилучшими пожеланиями от старого друга Гилберт Аня тогда, посмеявшись над навеянными подвеской воспоминаниями о роковом дне, когда Гилберт назвал её морковкой и честно пытался помириться при помощи красного леденца в форме сердечка, написала ему небольшое тёплое письмо с выражением благодарности. Но само это украшение никогда не носила. В этот вечер она с мечтательной улыбкой Надела его на шею. В Редмонд они с Фил шли вдвоем. Аня шагала молча, Фил болтала о самых разных пустяках. Неожиданно она сказала. «Я сегодня слышала, что сразу после выпускных торжеств будет объявлено о помолвке Гилберта Блайта и Кристины Стюарт. Ты что-нибудь уже слышала об этом?» «Нет». Коротко ответила Аня. Я думаю, что это правда, беспечно заключил Эфил. Аня не ответила. Она чувствовала, как пылает в темноте её лицо. Сунув руку за воротник, она схватила подвеску. Один энергичный рывок, и цепочка разорвана. Аня положила сломанную безделушку в карман. Руки её дрожали, глаза щипало. Но в тот вечер она была самой весёлой из всех девушек, танцевавших на балу. И без всякого сожаления сказала подошедшему, чтобы пригласить её на танец Гилберту, что её бальная карточка уже заполнена. И потом, когда девушки в домике Пати сидели перед догорающим огнём камина, прогоняющим весеннюю прохладу с их атласной кожи, Никто не болтал более легко и беспечно, чем она, о событиях этого дня. Мудди Спурджен Макферсон заходил сюда сегодня вечером, когда вы ушли, сказала тётя Джимсина, которая не ложилась спать, чтобы к их возвращению в камине горел огонь. Он не знал о пале. этому юноше следовало бы спать, обвязав голову резиновой тесьмой, чтобы уши не оттопыривались. у меня был один поклонник, который так делал, и ему очень помогло. это я дала ему такой совет, и он ему последовал. но так никогда и не простил меня за него. муди спурджен, очень серьёзный молодой человек зевнула при села. его волнуют куда более важные вопросы чем его уши он собирается стать священником что ж полагаю господь не обращает внимания на уши человека серьёзно сказала тётя джимсина отказавшись от дальнейшей критики в адрес муди спурджен Тётя Джеймс Сина с надлежащим почтением относилась к любому служителю церкви и даже к тому, кому только ещё предстояло им стать. Глава 38. Ложный рассвет.